Глава седьмая «Это шутка?» С трудом выдавила я, чувствуя, как внутри все леденеет. Все краски тут же потускнели. Еда, что еще минуту назад казалась самой вкусной на свете, превратилась в отраву. Медленно возникло убеждение, что этот завтрак, эти вкусности и это доброе отношение – всего лишь взятка, чтобы задобрить меня перед ударом. Арис. «Скажи, что ты шутишь! Умоляю!» – дрожащим голосом прошептала я. «Маша, я понимаю, это не просто принять!» – сочувственным тоном заверил Арис. «Никто не говорит, что это случится завтра. Возможно, лет через десять или даже тридцать, а то и дольше. Я готов пойти на что угодно, лишь бы ты осталась жива». «Ты готов переспать с другой женщиной?» – не могла поверить я. «Ты готов сделать ребёнка своей бывшей любовнице?» Не выдержав, я сорвалась на крик. «Маша, пойми, это необходимо», – вздохнул Арис. Я не выдержала. Клянусь, я не знаю, как это вышло. Мной овладели столь сильные чувства, что им нужен был выход. Страшная боль, обида и разъедающие ощущения, что меня предали, заполнили душу. Я отпустила что-то внутри себя и это стало отправной точкой всех последующих событий. Некая сила подбросила Ариса метра на три вверх, а затем он отлетел, словно его смело ударной волной. Дракон упал на краю поляны, где мы сидели, пролетев около тридцати шагов. Как ни странно, у меня даже мысли не возникло подойти и помочь ему. Не видя ничего перед собой, я развернулась, подобрала юбки и бросилась бежать. Кажется, кто-то встретился мне на пути, пытался остановить, хватал за руки, но мне было все равно. Не знаю, чего я хотела в тот момент, но точно не общение. Арис готов зачать ребенка с другой женщиной, потому что я ему не подхожу. Потому что я неполноценна. Даже то, что мы пара, не спасает от измены. От этой мысли все внутри взрывалось от боли. Она разрывала душ, выворачивая меня наизнанку. Мне нужно выплеснуть это, нужно избавиться, а иначе эти чувства уничтожат меня. Смутно помню, как бежала по коридорам дворца. В какой-то момент я обнаружила выход. Не знаю, что это и откуда он взялся, но я проскользнула по узкому коридору и оказалась на скале. Замок Ариса располагался на вершине высокой скалы, а я, судя по всему, каким-то чудом умудрилась выйти на смотровую площадку, на самой ее вершине. Ветер нещадно трепал мои волосы и лёгкую юбку, но сейчас это не раздражало, а даже успокаивало. Внизу раскинулся огромный город. Всё вокруг залито ярким солнечным светом. Там, у подножия гор, царит благодать и стоит чудесная погода. Поют птицы, цветут цветы, а люди радуются новому дню. И только у меня всё внутри горит от боли и желания убить кого-нибудь. Ветер только он облегчал мои страдания. Яростные порывы словно охлаждали мой гнев, забирая частичку боли себе. Сейчас ветер был моим другом, и я ухватилась за него, как утопающий за соломинку. Удивительно, но стихия откликнулась. Через ветер я смогла почувствовать и все окружающее пространство. Не знаю, как это работало, но я смогла направить бушующие внутри эмоции вовне и выразить их. Закрыв глаза, отпустила себя и почувствовала единение с окружающим миром. Мы одно. Мы отражаем друг друга. Открыв глаза, я увидела невероятную картину. Минуту назад на небе не было ни облачка, а теперь с горизонта на город летели грозовые тучи. За короткое время они достигли города и дворца, зависнув над ними, как разящий меч. Черные тучи почти полностью поглотили свет солнца превратив яркое утро в сумерки. Странно, но мне все это чертовски нравилось. Я выплеснула в небо всю свою боль и горечь, и они вот-вот грозили превратиться в нечто прекрасное и ужасное. Ветер многократно усилился. И не только здесь. Я видела, как внизу он терзает кроны деревьев, пригибая их к земле. Раздались первые раскаты грома. Буря будто спрашивала у меня разрешения, показывая, что долго сдерживаться не сможет. Сделав глубокий вдох, я взмахнула рукой, и потоки воды рухнули на город. Видимость заметно ухудшилась, все скрыла пелена ливня. «Поэтому наследника родит чистокровная драконица, как я и планировал раньше», вспомнила я слова Ариса. Я выбросила вперед руку, мысленно концентрируя свои эмоции, и небо разорвалось от разряда молнии. Страшные раскаты грома пронзили пространство. Не выдержав, я рассмеялась, как злодейка из фильма. Мне действительно было смешно. Я вскинула руку к небу и вновь все осветила серия сильных молний. Стало легче, но лишь на несколько секунд. Похоже, это мой единственный способ справиться с этим. По своим ощущениям, я простояла на вершине скалы несколько часов, выплескивая в небо свою боль. В один момент я вновь вспомнила слова Ариса, особенно ясно, и все внутри едва не расплавилось. Сконцентрировав все свои эмоции в одной точке, я подняла руку ладонью вверх. По черным тучам пробежали синие всполохи, со всех сторон спешащие прямо в центр. Я сжала пальцы в кулак, и в тот же миг гигантская молния ударила в землю. Разряд тока был невероятно сильным. На несколько секунд все пространство осветила ярчайшая вспышка, Словно взорвалось солнце. Именно она привела меня в чувство. Я сделала шаг назад, врезалась спиной в стену и медленно сползла по ней, осев на пол и смотря на ужасную бурю, что я обрушила на город. Страшный ливень не давал возможности разглядеть, что происходит внизу. Черные тучи почти полностью поглотили солнечный свет, словно сейчас не утро, а последние предзакатные минуты. Ветер терзал мои волосы. Капли воды, подхваченные его порывами, врезались в кожу, как тысяча маленьких осколков. Я даже опустила глаза, чтобы посмотреть на свою кожу, но никаких порезов там не увидела. Я сидела на каменном полу, пустым взглядом, глядя в черное небо. Несколько минут потребовалось, прежде чем я поняла, что ничего не чувствую. Абсолютно ничего. В душе воцарилась мертвая тишина, словно мне ввели препарат, отключающий эмоции. Не знаю, сколько я так просидела, но вскоре буря стихла. Ветер уже не был таким яростным, раскаты грома прекратились, но дождь по-прежнему лил, и небо не посветлело. Вдруг навалилась страшная усталость. Вслед за эмоциональным опустошением пришло и опустошение физическое. Силы покинули меня. Их не хватало даже для того, чтобы спрятать лицо от дождевых капель. Глаза сами собой закрылись, я начала медленно засыпать. «В какой-то момент на границе сна я услышала торопливые шаги. Они были тяжелыми, громкими, и сомнений не возникло», – шагает мужчина. «О боги!» – услышала я изумленно испуганный шепот рядом с собой, но никак не отреагировала. Мне было абсолютно все равно, что происходит вокруг. Раздался шелест одежды, и в следующую секунду мужские руки укутали меня в большой кусок ткани. «Маша, что же ты натворила-то?» Донеслось до моих ушей тихое бормотание моего спасителя. Я безошибочно определила голос Кристофера, но открыть глаза и убедиться в своей догадке не могла. Дракон подхватил меня на руки и унес обратно во дворец. Я отчетливо ощутила контраст, когда холодный ливень перестал поливать меня, а ветер не задувал в уши и нос. Во дворце было очень тепло и сухо, но я вдруг поняла, что дрожу и стучу зубами. Сжавшись, я постаралась прильнуть к Крису поближе, так как от него исходило дополнительное тепло. «Нашлась!» – услышала я женский возглас и торопливые шаги. «Кристофер, где она была?» – голос, звучащий совсем близко, принадлежал Катерине. «На смотровой площадке, под крышей. Неси ее ко мне в покое!» – торопливо приказала женщина. «Госпожа!» – удивленно протянул Крис. Аристарх приказал сразу же доставить ему жену, как только она найдется. «Нет, он приказал искать ее. О том, чтобы доставить лично ему, не было сказано ни слова», – поправила его Катерина. «Так что неси девочку ко мне, а уже потом сообщи Аристарху, что она нашлась. Если это он довел бедняжку до такого состояния, сомневаюсь, что Маша захочет его видеть, когда придет в себя». К тому же, когда мой сын увидит, как она прижимается к тебе, ему это очень не понравится». Крис ничего не ответил ей, но я услышала его раздраженный, сдержанный вздох. Мужчина зашагал, следуя за Катериной. Путь был совсем недолгим, и вскоре я услышала звук открываемой двери. Мы пришли. «Вот, клади ее сюда», – произнесла свекровь, и Крис осторожно опустил меня на мягкую постель. «Бедная девочка, вся промокла до нитки. Посмотри, она же ледяная. Скорее зави лекарей и слуг, ей нужна горячая ванна. Ну же!» Крис оставил нас, а свекровь принялась меня раздевать. Она распахнула ткань, в которую меня закутал Крис, и я ощутила поток холодного, как мне тогда показалось воздуха. «Ничего, ничего, потерпи», – бормотала Катерина. Что же нужно было сказать молодой жене, чтобы она провела несколько часов под проливным дождем? Аристарх, конечно, не подарок, но чтобы так... Пальцы драконицы ловко расшнуровали мое платье и стащили его через ноги. Я тряслась вся, даже пальцы на ногах дрожали от холода, а когда Катерина стащила с меня белье и спустила глухой стон. «Ты вся промокла, нужно обсохнуть» ласково сказала Катерина и накрыла меня теплым покрывалом, подоткнув его так, чтобы я оказалась в коконе. Через несколько минут мне стало очень тепло, и я смогла уснуть. «Матушка, уйдите с дороги!» Тихо, но с напором хрипел черный дракон где-то рядом со мной. «Нет», твердо заявила Катерина, «сначала пусть ее обследуют маги и вынесут вердикт, а уже потом приближайся». «Не вынуждайте меня применять силу!» Голос Ариса звучал так угрожающе, что я невольно поразилась мужеству его матери. «Вы видели, что Маша сотворила с нашей провинцией? Да маги боятся подходить к ней без моей страховки!» «Твоей страховки?» – горько усмехнулась драконица. «Это ты, сынок!» – довел Машу до такого состояния. «У вас ведь только все наладилось!» Она смотрела на тебя влюбленными глазами. Что же нужно было сказать девочке, чтобы произошел такой выброс силы? Я никогда прежде подобного не видела. Я тоже. Поэтому отойдите в сторону, матушка, и не мешайте мне общаться со своей законной женой». «Ты что, не понимаешь?» Злое шипение послышалось в голосе Катерины. «Если она придет в себя и увидит тебя рядом...» Вновь может случиться нечто из ряда вон выходящее. Уйми свою гордыню. В конце концов, я только недавно сделала ремонт в покоях. Около минуты царило напряженное молчание, а затем послышались удаляющиеся шаги. Арис ушел. На душе сразу стало легче и спокойнее. Присутствие мужа сейчас меня крайне напрягало. Я слышала, как вокруг меня кто-то ходит, перешептывается, задает вопросы Катерине. Я не могу сказать, что четко осознавала происходящее. Скорее, я парила где-то на границе сна и бодрствования. Вновь меня привел в чувство голос Ариса. «Это она устроила бурю?» – напряженным голосом спросил он. «Без сомнения, господин!» – спокойно отвечал ему незнакомый голос немолодого мужчины. «Но как такое возможно?» – недоумение шептала шептал Аристарх. «Моя жена – полукровка, это не секрет. Ее отец – обычный красный дракон, без каких-либо особых способностей. Мать, предположительно, человек, но не исключено, что она может быть демоницей. Откуда такие силы?» «Не могу знать, господин», – вздохнул его собеседник. «Но невероятный магический шлейф ощутили все маги в округе». Возможно, что и за пределами провинции фиксировали всплески магического фона. Признаюсь вам честно, за 700 лет, которые я прожил на этом свете, ничего подобного не случалось. Ни один, даже самый сильный демон не способен вызвать природные катаклизмы. Максимум, что могут наши недружественные соседи, это вызвать небольшой ветер или же разогнать облака». Но чтобы обрушить на провинцию столь страшную бурю, затопить несколько деревень, повалить деревья...» «Кто способен на такое?» — хрипло спросил Арис. «Только боги, мой господин, только боги!» — протянул мужчина, издав тихий вздох. «Помни о клятве, что ты дал!» — строго приказал ему черный дракон. Никто не должен знать о результатах обследования и проведенном лечении. «Можете быть во мне уверены, господин. Я служил еще вашему отцу. Ваша жена поправится, но ей нужен отдых и полный покой. Никакого стресса. Только положительные эмоции, хорошее питание, обильное питье. Постельный режим необязателен, но перенапрягаться тоже не советую». Думаю, что дня через три ее организм полностью восстановится. А вот тот ливень, что она учинила. Хотелось бы верить, что хотя бы через пару недель он прекратится, мой господин. Хорошо, ты свободен, отрывисто бросил Арис, и я услышала тихие шаркающие шаги. Маша, рядом со мной прогнулась кровать. Я ощутила, как муж склонился к моему лицу, опалив щеки горячим дыханием. Моя родная. Легкий поцелуй в висок. Мне жаль, что я причинил тебе боль. Я... Я не ожидал, что ты так отреагируешь. Клянусь. Дракон осторожно коснулся пальцами моей щеки. Думал, что ты поймешь, примешь это. Маша, прости меня. Прошептал он и попытался меня поцеловать. Но неожиданно для себя я увернулась, спрятав лицо в подушку. Не хочу его поцелуев и его близости. Словно прочитав мои мысли, Арис разочарованно вздохнул. «Я понял. Ты хочешь, чтобы я ушел? Пусть будет так, как ты хочешь, Маша. Но когда ты придешь в себя, мы поговорим. Обязательно поговорим». Он встал и, судя по звукам, вышел из комнаты, осторожно прикрыв за собой дверь. Дождь барабанил по подоконнику. Открыв глаза, я откинула одеяло и привстала. От слишком долгого сна в теле возник сильный дискомфорт, хотелось размяться. Я приняла сидячее положение и обнаружила себя абсолютно голой. Черт, где моя одежда? Меня вдруг пробило на смех. Уже второй раз я просыпаюсь в этом дворце без одежды, вынужденная закутываться в одеяло. Оглядевшись, я поняла, что нахожусь в личной спальне Катерины. Хоть я никогда не была здесь, но обстановка очень схожа с гостиной, где мы пили чай. Потерев переносицу, я попыталась вспомнить, что произошло. Голоса Криса, Катерины, Ариса. Постепенно мне удалось восстановить всю цепочку событий в памяти, хотя это и потребовало серьезных усилий. О боже мой, что же я натворила? Сколько времени прошло? Как долго я спала? Закутавшись в одеяло, я встала и подошла к окну. За стеклом лил дождь, а небо было затянуто серыми тучами. Я с ужасом прижала ладони к лицу. От столь сильной бури могли пострадать люди и их имущество. Без сомнения, стихией управляла я, а значит, что и жизнь людей теперь на моей совести. «Маша!» — голос Ариса заставил меня вздрогнуть. Я быстро обернулась. «Ты наконец-то проснулась! Это прекрасная новость!» Дракон улыбался, но стоило нашим взглядом встретиться, как улыбка тут же исчезла с его лица. «Как себя чувствуешь?» – бесстрастно спросил он. «Сколько людей погибло?» – задала я прямой вопрос. «Где?» – не понял меня Арис. «В городе, в деревнях, вообще. От бури погибли люди». «Никто не погиб», – нахмурился дракон, смотря на меня с беспокойством. После этих слов у меня словно камень с души упал. «Все живы! Это настоящее чудо, что во время такого урагана никто не пострадал». Муж сделал шаг вперед, и только тогда я заметила, что Арис слегка хромает на правую ногу. «Почему ты хромаешь?» – спросила я, непроизвольно отступив назад. «Сильный ушиб бедренной кости», – сглотнув, ответил дракон. «Неудачно приземлился». Неловко улыбнулся он, смотря при этом мне прямо в глаза. «Маша, я сожалею, что все так вышло», – вздохнул Арис, потеряв пальцами переносицу. «Клянусь, я не думал, что ты так отреагируешь. Давай присядем и поговорим. Тебе лучше прилечь, ты все еще немного бледна». «Не хочу лежать», – дернула головой я. «Належалась уже, спасибо». «Маша», – вновь он сделал шаг вперед, но я выбросила руку, призывая Ариса остановиться. «Не надо, не подходи. Я не уверена, что могу контролировать себя». Это был блеф, потому что я чувствовала удивительное душевное спокойствие. Слишком удивительное. «Ну уж нет», — решительно заявил дракон и мгновенно сократил расстояние между нами. Я пикнуть не успела, а уже оказалась сидящей у него на коленях. «Нам нужно поговорить», — шепнул Арис. «Скажи мне все. Можешь кричать, бросать в меня вещами, даже бить меня, я не стану мешать». «Зачем?» — с грустью улыбнулась я. «В твоих словах есть логика», – кивнула я, затравленным взглядом, смотря в сторону. «Правда?» – не поверил своим ушам Арис. «Тебе нужен наследник, но ты не хочешь рисковать мной, это понятно», – меланхолично продолжала я. «Удивительно, но слова давались мне легко, а горло не сдавливал спазм». «И ты прав, действительно сложно спорить с тем, что мы с тобой слишком разные, как ментально, так и физически» нам будет очень сложно завести детей». «И что?» – настороженно протянул Арис. «Ты согласна?» «Да», – абсолютно спокойно кивнула я, – «но только при одном очень важном условии». «Я внимательно тебя слушаю». Черный дракон даже спину выпрямил, настолько серьезным для него был этот разговор. «Прошу тебя отнестись к этому с пониманием». «Конечно», – заверил Арис и сжал мою руку, давая понять, что поддерживает. «Я еще молода, но все же в будущем хочу познать радость материнства. Да, не прямо сейчас, но в будущем я хочу детей. Раз так распорядилась судьба, что от тебя я не смогу родить, это ведь не значит, что я должна всю жизнь быть бездетной, так ведь?» «Я тебя не понимаю», – нахмурился Арис. По его недоуменному взгляду я поняла, что муж и вправду не догадывается, к чему я клоню. Арис, раз ты намерен завести ребенка от другой женщины, то позволь и мне познать счастье материнства. Позволь зачать малыша от другого мужчины. Смысл сказанных мною слов медленно доходил до сознания дракона. С каждой секундой его глаза расширялись все сильнее, и через минуту уже грозились выпасть из орбит. Арис смотрел на меня так, словно из моей шеи и выросла вторая голова. «Ты соображаешь, что несешь?» Негромко произнес дракон, с трудом сдерживая бурлящую в нем ярость. Если раньше Арис легонько поглаживал мою руку, то теперь неслабо сжал пальцы. «От какого еще мужчины?» «От такого, ребенок которого меня не убьет», процедила я, вырвав свою ладонь из его медвежьих лап. Подойдет обычный человек с хорошими генами или же оборотень. Тебе виднее, поэтому лучше сам подбери кандидата. Арис подался вперед и приблизил свое лицо настолько, что наши носы соприкоснулись. Я чувствовала его прерывистое дыхание на своих губах. Девочка моя, ядовито прошипел он, заруби себе на носу. Никто и никогда не прикоснется к тебе. Ни один мужчина не ляжет с тобой в одну постель. С расстановкой рычал дракон, у него даже глаза потемнели. «Даже думать об этом не смей, поняла?» «Не кричи на меня», со спокойствием удава попросила я. «А ты думай, что несешь!» Вопреки просьбе Арис повысил голос. «Если узнаю, а если у меня возникнет хоть малейшее подозрение, что ты...» Запнулся он, но заключил решительно. «Убью!» меня равнодушно спросила я. «Его!» – рычал Арис. «А тебя запру в покоях. Будешь жить в четырех стенах». Он ссадил меня со своих колен на кровать и в бешенстве покинул спальню матери. Я слышала, как он бормотал себе под нос. «Малыша ей! От другого! Повернулся же язык!» – хлопнула дверь, отрезая меня от возмущенного мужа. Странно, но я не испытывала ни угрызений совести, ни переживаний подозреваю что пока я спала местные врачи дали мне успокоительное чтобы приступ ярости не повторился что ж правильно сделали вряд ли я смогла бы спокойно поговорить с Арисом без седативных препаратов теперь пусть свойкнется с мыслью которую я заложила в его голову и кто знает возможно мы найдем выход из сложившейся ситуации вслед за Арисом ко мне зашла катерина она приказала слугам принести мне одежду и легкий обед «Я знаю, из-за чего вы с моим сыном поругались», – сдержанно сказала она, чинно сложив руки на животе. «Хочу сообщить, что считаю его идею недостойной правителя черного клана. Его намерения противоречат нашим традициям. Я прекрасно понимаю тебя и то, почему ты сорвалась». «Спасибо», – поблагодарила я, выдавив улыбку. «Но ведь умирать тоже не выход». «На все воля богов» вздохнула драконица. «Мария, неужели ты думаешь, что после той страшной бури, что ты устроила, тебя можно считать простой полукровкой?» «О чем вы?» – не поняла я. «О том, что ты не так проста, как кажешься, девочка. И что-то мне подсказывает, что твоя беременность нас всех еще очень удивит». «Благодарю вас за поддержку, Катерина» но мне бы хотелось отдохнуть в своих покоях». «Хорошо, я прикажу проводить тебя в супружескую спальню». «Нет, вы меня не поняли», – перебила ее я. «Я хочу побыть в отдельных покоях, моих собственных, а не ваших или вашего сына. Это возможно?» «Да, конечно», – растерянно пролепетала драконица. «Если Аристарх разрешит, я распоряжусь». «А если Аристарх не разрешит?» Мне некомфортно находиться с ним в одной спальне, равно как и неловко занимать ваши покои. Неужели для шафат, хозяина этого замка, нужно особое разрешение, чтобы просто спокойно отдохнуть? Решила я давить на жалость, и это сработало. Да, ты права, согласилась со мной Катерина. Тебе подготовят комнату через пару часов. И еще, скажите, где мой отец? Я хочу его видеть». Твой отец сейчас находится в Красном клане. Деловым тоном сообщила мне Свекровь. Я отправлю ему весточку, что ты желаешь его видеть. Спасибо вам, Катерина. Искренне улыбнулась я. Не знаю, что бы делала без вас и вашей поддержки. Рада помочь. В ответ она тоже послала мне искреннюю улыбку. Удивительно, но уже через полчаса меня проводили в отдельную чистую комнату с уютной кроватью у окна. Я села на нее подтянув ноги под себя. Я чувствовала ломоту в теле, как при простуде. Хотелось отдохнуть. «Желаешь остаться одна?» спросила Катерина, замерев в шаге от выхода. «Да, если можно», кивнула я. «Хорошо, слуги будут приносить тебе еду и чай». «Катерина», неуверенно обратилась я к ней, когда женщина уже собралась выйти. «Да», обернулась она. «А «Как там Арис?» – как можно спокойнее спросила я. «Рвет и мечет», – будничным тоном ответила драконица. «Знаешь, я не думаю, что твое уединение продлится долго. Что-то мне подсказывает, что Аристарх не захочет надолго оставлять тебя одну». Я ничего не ответила, лишь улыбнулась этой удивительно мудрой и проницательной женщине. Она ушла, а я провела остаток дня в постели, попивая сладкий теплый чай и куриный бульон. Как я и ожидала, Катерина оказалась права, и вечером ко мне в комнату без стука вошел хмурый муж. «Как ты?» – отрывисто спросил он, расстегивая рубашку и не глядя на меня. «Я чувствую себя достаточно хорошо, чтобы спать без присмотра». Тонко намекнула, что его присутствие здесь нежелательно. «Да что ты!» язвительно спросил Арис, бросив на меня горящий взгляд. «И чем же продиктовано твое желание провести ночь в одиночестве, да еще и в отдельной спальне?» «Твоим предложением», в том же тоне ответила я и отвернулась, натянув покрывало по самые уши. «Мое предложение продиктовано необходимостью», тоном строгого учителя отозвался Арис, шурша одеждой. А твои слова об измене нельзя назвать иначе, чем откровенным оскорблением. «То есть ты считаешь, что я недостойна того, чтобы стать матерью?» – воскликнула я и привстала на локтях, повернув лицо к этому невыносимому мужчине. «Ты, значит, станешь отцом, переспишь с другой женщиной, причем не один раз, будешь заботиться о ее беременности, будешь присутствовать на родах, а потом станешь регулярно навещать ее и ребенка. А я? А мне ты предлагаешь сидеть во дворце и вязать? Арис, почему ты такой деревянный? Почему ты не задумываешься о моральной, об этической стороне проблемы? Тебе нужен наследник, но ты боишься за жену? Ну так почему бы не пойти налево с ее разрешения? Это же логично. Я не только твой муж, Маша. Рассерженно воскликнул Арис: "Я еще и глава военного клана. Если я не оставлю наследника, мой род растеряет все свое влияние. Мне нужен сын. Ты думаешь, я так жажду стать отцом? Да я не выношу детей. Мне просто нужен наследник, вот и все. А чего хочешь ты? А я просто хочу детей. Не понимаю, почему ему нужно сообщать такие простые истины. Хочу стать мамой." «Хочу подарить жизнь новым людям, ну или драконам. Я всегда знала, что рано или поздно решусь на этот шаг, а ты хочешь сказать, что я всю жизнь проживу бездетной? Особенно учитывая, что жить мне еще лет пятьсот?» «Маша, роды тебя убьют», — нетерпеливо вздохнул Арис. «Нет, дорогой, это роды с тобой в роли отца меня убьют», — съязвила я а вот роды от человека или оборотня сделают меня счастливой матерью. На несколько секунд в спальне повисла тишина. Арис сверлил меня таким злым взглядом, что я на мгновение испугалась за собственную безопасность. «Настоятельно рекомендую тебе прикусить язык», прорычал он, сжав кулаки. «Да пошел ты!» – буркнула я и отвернулась к стене. «Вот только отдохнуть мне так и не дали». «Ну все, с меня хватит!» – шипящим голосом вскричал Арис и резким движением сорвал с меня покрывало. «Я предупреждал, что если ты не прекратишь сквернословить, я вымою тебе рот с мылом!» С этими словами дракон обхватил меня руками и рывком оторвал от кровати. «Пусти меня!» – вскричала я, пытаясь вырваться. «Но куда там?» – Арис словно сжал меня в металлических тисках. «Слышишь, что я говорю? Пусти!» Он приволок меня в ванную. Подведя к небольшой раковине, что стояла в углу, Арис развернул меня и поставил на ноги, крепко прижав спиной к своей груди. Его огромная рука надежно фиксировала мое тело и руки, не давая возможности вырваться или отвернуться. Дракон взял странного вида зубную щетку, что стояла в деревянном стакане на подоконнике. Щетинки у нее были желтыми и неровными, ею явно пользовались и не раз. Я поняла, что Арис собирается этой щеткой хозяйственным мылом почистить мне зубы. От отвращения желудок свело приступом тошноты. Я начала сопротивляться еще яростней, но в определенный момент поняла, что это бесполезно. В итоге я попросту разрыдалась от чувства собственной беспомощности. «Не надо!» – хлюпала я, повиснув на руке Ариса, как тряпичная кукла. «Пожалуйста, не надо! Не надо!» Он уже намочил щетку в раковине и занес ее над коричневым мылом. Я опустила голову и глотала слезы. Потребовалось время, чтобы понять, что Арис уже давно мог бы засунуть мне в рот эту отвратительную щетку с вонючим мылом, но он этого не делает. Вздохнув, черный дракон бросил щетку в раковину и развернул меня, прижав к своей груди. «Не плачь», — шепнул он, обнимая меня и поглаживая волосы. «Прости, я сорвался». «Сорвался?» Меня охватила такая сильная обида от всей этой унизительной сцены, что, не выдержав и от души, лягнула Ариса, насколько позволяли его медвежьи объятия. К моему изумлению, дракон разжал руки, закричал от боли и рухнул на колени, держась за правое бедро. «Маша!» – с укором просипел он. Лицо Ариса исказило гримаса боли. Он стиснул зубы и затрясся, настолько ему было больно. Где-то в глубине моей души зашевелился червячок совести, но обида и боль от предложения Ариса переспать с другой женщиной быстро задушили его. «Черт!» Ему было настолько больно, что даже голос стал звучать выше. Дракон согнулся пополам, бормоча себе под нос что-то невнятное. Подозреваю, что это были ругательства. «Как же больно!» Он не притворялся, это было видно. «Помочь?» Сдалась я, сделав шаг к нему. Не трогай, я сам, тихо ответил он, вскинув голову к потолку. С этими словами Арис попытался встать, опираясь на здоровую ногу, но у него ничего не получилось. Неплохой удар, звучало как похвала, но муж бросил на меня обиженный взгляд, прямо по больному месту, специально целилась. Нет, случайно, пожала плечами я. Давай помогу встать. Ты меня не удержишь отмахнулся Арис и подполз к стене. Держась за нее, он с трудом поднялся, не перенося вес на правую ногу. «Да давай, помогу!» Понимая, что он попросту упадет и опять ударится, я подошла к мужу и дала на себя опереться. Вместе мы добрались до постели, куда я его благополучно изгрузила. «А ведь драконы так любят хвастать, что они самые сильные и здоровые. И кости у вас очень крепкие, чуть ли не из титана сделаны» а на деле достаточно одного падения и удара девчонки, чтобы глава клана растерял всю свою боеспособность не удержалась я от шпильки. Мы не бессмертные нахмурился Арис ты меня так сильно ударила магией в саду, что от удара я сломал бедренную кость ошарашил он меня лекари экстренно ее подлатали особой магией, но сказали что несколько дней никаких нагрузок и травм М -м -м. Вновь застонал он от боли, откинувшись назад и прижавшись спиной к стене. «Черт, ты понимаешь, что второй раз они не смогут так же быстро ее залечить?» «Сам виноват», — без тени раскаяния отвечала я. «Маша, я ногу не чувствую», — произнес Арис через минуту. «Она немеет. Срочно позови кого-нибудь, мне нужна помощь. Даже наступить на нее не могу». Я позвала стражу. А уже они пригласили лекаря и двух незнакомых мне драконов в темных одеждах. Доктора осматривали Ариса, уложив его на мою кровать. А его друзья, припоминаю, что видела их в зале для переговоров, стояли у окна и с подозрением косились на меня. Не могу сказать, что мне было плевать на Ариса. Безусловно, даже в такой ситуации меня волнует его здоровье, но в разумных пределах. Вот я и сидела молча в кресле в дальнем углу комнаты. «Господин, я же просил вас быть аккуратнее», – причитал пожилой лекарь. «Все мое лечение сведено к нулю, и даже более того, состояние травмированной ноги ухудшилось». «И что делать?» – недовольно, но достаточно спокойно спросил Арис, скосив глаза на меня. «Я сделаю, что смогу, но такого результата, как прежде, больше не будет. Вам придется либо ограничить свои передвижения, либо воспользоваться тростью. Ты предлагаешь мне ходить с палочкой? возмутился Арис, яростно сверкнув глазами. Мне? Иного варианта нет, господин, спокойно пожал плечами лекарь. Нужно было тщательнее выполнять мои рекомендации. Угу, буркнул дракон, вновь послав мне злой взгляд. Что ты на меня смотришь? округлила глаза я. Извини, я сорвалась. Арис раздраженно фыркнул и откинул голову на подушку, а его друзья медленно повернули друг к другу головы, словно спрашивая «Это она его так?». Около получаса пожилой мужчина возился с Арисом, шепча какие-то заклинания и растирая ногу мужа пахучими мазями. Я то и дело ловила на себе задумчивые и недоуменные взгляды его друзей, которые за все время пребывания здесь не проронили ни слова. «Я сделал все, что мог, мой господин», – поклонился Арису лекарь. «Постарайтесь не напрягать ногу. Побольше лежите или сидите. Прогулки не рекомендую». «И сколько я буду в таком состоянии?» – задал вопрос мрачный, как туча Арис. «Неделю. Если будете соблюдать все мои рекомендации, то через семь дней полностью восстановитесь». «Но ходить-то мне можно», – буркнул дракон. «Без фанатизма, господин», — склонил голову лекарь. «Отдыхайте». Он вышел из комнаты, оставив меня наедине с тремя драконами. «Да», — первым нарушил молчание тот, что стоял справа от окна. «Без боя получить столь серьезную травму — это... необычно», — кашлянул в кулак он, бросив на меня быстрый взгляд. «Можете быть свободны», — безучастно произнес Арис. «Точно?» – с сомнением спросил второй. «Можно оставлять тебя наедине?» «С ней?» Молодой человек явно чувствовал себя неловко, но смотреть прямо на меня не решался. «Можно. Вы же понимаете, что должны держать рот на замке?» – строго спросил Арис. «Естественно», – вздохнул один дракон. «Его товарищ уже направился к выходу, а он наклонился к моему мужу и прошептал так, чтобы я слышала». «Если что, кричи, мы тут недалеко!» И, довольно ухмыляясь, вышел.